Глава 25. Величайшие мыслители древности Платон и Аристотель считали жадность худшим пороком. Позволю не согласиться с ними. Моё маниакальное стремление овладеть деньгами Багрова имеет исключительно благородное происхождение. Я расхаживаю по его кабинету, как сытая тигрица, бесшумно, деловито, даже элегантно, скрывая внутренний пожар маской безразличия. Сверлю взглядом затянутую в модный твидовый пиджак в спину Тимура. Когда бы я еще заметила, во что он одет, считая секунды до окончания этого кошмара. Наконец юрист, похожий на нахохлившегося воробья, виртуозно нажимает кнопку мыши, приказывая принтеру явить миру свои черные мысли на бумаге. Ну ладно, не черные мысли, а всего лишь брачный договор. Все готово, моя будущая королева. Читать будешь? Мурлыщет Тимур. «Нет». «Как?» Сдрагивает воробей. «Тимур, надеюсь, в договоре не написано, что я должна рожать детей каждый год или отдавать тебе все свои деньги?» «Скидываю бровь и складываю руки на груди». «Конечно нет, Ди. Это стандартный договор. Укажите, что я не претендую на его имущество, деньги, машины, предприятия. Мне ничего не нужно». Перевожу взгляд на юриста, небрежно загибая пальцы. «Тимур, я не могу. Покажи мне счет на оплату лечения, Тимур. Поехали в больницу, Ди. Вручишь сама этому Невзорову полный пакет документов. С нотой обиды в голосе протягивает Тимур. Он думает, я стану присмыкаться перед ним, лизать его ботинки, целовать следы или боготворить его. Да я... Да мне... Черт! Я отдала свободу. С жадным любопытством и детской непосредственностью я заглядываю в головы других людей. изучаю их поведение роюсь в мотивах их поступков как в мусорных баках на себя я не знаю смотрюсь в зеркало со дрожанием ожидая что эта особа выкинет на этот раз никогда не думала что смогу отказаться от любви ещё год назад я бы остервенело добивалась мужского внимания строила козни и играла людскими судьбами как жонглёр шариками а сейчас Я готова стать чёртовым шариком и отдаться в руки всемогущему жонглёру, лишь бы он жил. Человек, дороже которого нет никого в жизни. Тряпка, скажете вы. Я надеюсь, ты не будешь сообщать не взорову о свадьбе. Мои размышления прерывает вопрос Тимора. За окном проносятся суетливые картинки вечернего города. Мне хотя отвлекаюсь от завораживающего пейзажа И перевожу глаза на Тимура. Его, в его возбуждённо блестящем взгляде плещет страх. Его чистый, неразбавленный концентрат. Он, правда, боится, что я откажусь, кино его. Тимур, я человек слова. Если подписала эти чёртовы документы, значит, не подведу. Мы пойдём вместе, ди. Мало ли, что ты выкинешь. Пожалуйста, дай мне попрощаться с ним. Я стану твоей женой. Пожалуйста, Тимур. Жалко. Как же жалко звучит мой голос. Мышиный писк и тот звучит увереннее. Хорошо, кивает Багров, тягостно вздыхая. Даю тебе 10 минут. Тимур звонит нужному человеку, и меня беспрепятственно пропускают в отделение. Проворная медсестричка услужливо протягивает мне халат и провожает в палату. Макс спит. Затаив дыхание, сажусь на край шивскрепучей койки и смотрю на него. Полные губы, круги под глазами, заострившиеся черты, опускаю голову на грудь, с выпуклыми мышцами, слушая биение молодого сердца. Оно не должно остановиться, только не сейчас. От моих сдавленных всхлипываний Макс просыпается, вздрагивает и устало разлепив глаза, глубоко вздыхает. "Ты пришла, Ди", шепчет Макс, поглаживая мои дрожащие плечи горячими ладонями. "Прости меня, прости за" Бранье. А я не поверила, Макс. Ни одному слову. Улыбаюсь через силу, утирая ладонью слезы. Непослушные. Они все катятся и катятся по лицу. Надо же. Почему? Макс. Помнишь, ты спросил меня, о чем я мечтаю? Мы тогда гуляли по Смоленскому парку. Ты рассказывала о звездах. Слипываю, уткнувшись в его грудь. Я ведь мечтала о немногом. Найти дочь и полюбить. Хотела, чтобы в моем сердце выросла хоть какая-нибудь колючка или... Что там? Растет в пустыне. А у меня в сердце расцвела роза. Целый розовый сад. И это все ты. Из-за тебя. Ты просто не мог. Не плачь, фея Динь-Динь. Облизав пересохшие губы, произносит Макс. Все будет хорошо. Обязательно будет. Отец помог получить квоту на операцию в Израиле. Я привезла документы. тебя вылечит, слышишь? Макс меняется в лице, очевидно, почувствовав сквозящую в моих словах ложь. Не нужно было, Диана, нужно, потому что я люблю тебя. Люблю, Макс. Можешь прогонять меня или презирать, но ты самое дорогое, что у меня есть. Я тоже тебя. Нет, скрикиваю как безумная. Молчи. Ты скажешь мне об этом, когда вернёшься из клиники. сильный и невредимый. Я нарушаю данное себе обещание, прижимаясь к горячей мужской груди и целую Макса в губы, тёплые, нежные, податливые. Падаю в пропасть безумия и слабости, не в силах отказать себе в последнем поцелуе. Глажу его щетинистые скулы, зарываюсь пальцами в волнистые волосы, впиваюсь в него как клещ, каждым прикосновением прощаясь. Стону от бессилия. Жадно втягивая ноздрями запах его волос, и плачу, плачу. Макс остраняется первым, гладит меня по голове и тягостно дышит, утирая слёзы с моих щёк и повторяя: "Всё будет хорошо, Ди. Всё будет хорошо". Смотрю на своё отражение в тёмном окне, заплаканную, но счастливую девушку. Счастье ведь тоже не всегда бывает сладким, выстраданным, да, лёгким, едва ли. "Я не пора", звучит за спиной голос Тимура. Он всё-таки пошёл за мной. Испугался, что я убегу или проболтаюсь Максу, глупый. Неужели он любит меня? Иначе что в его глазах? Волнение, беспомощность, страх. Почему жизнь такая несправедливая, господи? Конечно, отстраняется Макс. Кажется, у него даже руки становятся холоднее. А уж взгляд «Надо быть глупцом, чтобы не понять, что происходит. Спасибо, Диана. С вами все будет хорошо. Желаю здоровья», – бросает через спину Тимур и уводит меня, крепко сжимая пальцы с потевшей ладонью. Мы возвращаемся к машине в полном молчании. Тимур распахивает дверь и усаживает меня, как самый ценный в мире груз. «Ей-богу, если бы у него был плед, он и ноги бы мне закутал. Сейчас мы поедем ко мне». Ультимативно звучит его голос. А завтра перевезешь в мою квартиру свои вещи. Сэдди сквозь зубы, сведя брови к переносице. И собаку, креплю я, отвернувшись к окну. Не хочу, чтобы Багров видел мои слезы. Хорошо, как скажешь, королева Ди. Тимур настраивает радио. Я закутываю связанный шар и немигающим взглядом смотрю на огневывесок и яркие гирлянды, оплетающие деревья. В повисшей тишине слышится звук включенного указателя поворота. Тик-так, тик-так. И дыхание Багрова, частое и, пожалуй, обреченное. Он сворачивает за угол и останавливается так резко, что я едва удерживаюсь от удара головой о стекло. Цепляюсь за сиденье одеревеневшими пальцами и вопросительно взираю на Багрова. Что происходит? Уходи, Ди. Я не понимаю, почему? Потому что я человек. Уходи, не попадайся мне на глаза. А как же операция? Я же должна тебе. Операция оплачена. С Максимом всё будет хорошо. Разберёмся потом. Тимур би сильно опускает голову на руль. А свадьба? Ты хочешь сказать, что передумал? Я ведь, лепечу бессвязно. Уходи, чёрт бы тебя побрал. Вон. Ледяной воздух разрывает лёгкие, когда я бегу по лужам подальше от Тимура. Ноги мокры. Аноски неприятно липнут к коже. Убегаю, понимая наконец, Какое оно счастье головокружительное знаете что частенько приводит пациентов в кабинет челюстно-лицевого хирурга влюблённость или безответная любовь я второй час колдую над лицом Марины искренне веря в способность двух челюстной моделирующей остеотомии повлиять на сердце некого Сергея по мнению девушки неправильный прикус корень всех её бед И мне, как врачу, следует подчиниться желанию пациента. Операция закончена, шьём. Удовлетворённо вздыхаю, любуясь своей работой. Марину перекладывают на носилки и транспортируют в отделение реанимации и интенсивной терапии. Я возвращаюсь в ординаторскую, мечтая поскорее скинуть медицинскую пижаму, украшенную солёными от пота кругами. Здоравую с коллегами и торопливо распахиваю шкафчик. в недрах которого покоятся комплекты сменной одежды. «Диана Руслановна! Наконец-то!» Сдрагиваю от голоса дежурной медсестры Ниночки за спиной. «Разве можно так пугать?» Она заламывает руки и чуть не плачет. «В чем дело? Лесковой плохо?» «Нет. С ней все в порядке. Звонила ваша мама. Семь раз». Вымученно произносит Нина, протягивая мой телефон. «Ты сказала, что у меня операция?» Рассеянно бормочу, разглядывая зловещий аппарат. Коллеги наслышаны о непростом характере Юлы Ильивановны. Очевидно, она измучила Ниночку расспросами, жалобами на судьбу или рассказами о неблагодарной дочери. Да только без толку. Спасибо, Нина. Извини, сглатывая внезапно выршивший тугой ком в горле. Ниночка грустно кивает и возвращается в сестринскую. Не проходит и минуты, бомба замедленного действия оживает, пронзая больничную тишину тревожной мелодией. Да, мама, что случилось? Концентрирую спокойствие в голосе. Ты можешь приехать, Диша. Мама, если ты звонишь, тебе что-то нужно. Говори, что. Дяночка, ты несправедливо, дочка. Нехорошо это всё. Мы с папой хотим помириться с тобой. Ты наша единственная девочка, и я понимаю тебя как мать. Расследование и всё, что вскрылось о Глебе, это так ужасно. Когда мы узнали то Голос Виолы пестрит многообразием оттенков: любопытство, страх, беспокойство. Нет в нём только раскаяние. С этого момента поподробнее. Откуда вы узнали твой бессмертный вызов Руслана на допрос оффициальной повесткой? Схлипывает мама. Повестка, звонок мамы, её манерное схлипывание. В голове рисуется чёткая картинка. Виола хочет расспросить о подробностях дела. Интуиция подсказывает, что я должна поехать. Я приеду через час, мамуль. Завешаю вызов и иду в душ. Когда всё закончится, я возобновлю работу на полную ставку. А пока даю распоряжение Ниночке и предупреждаю Золотарёва об уходе. Джинсы и хлопковая толстовка липнут к влажному телу. Выбегаю на улицу как есть, с мокрыми волосами. Ничего, согреюсь по дороге горячим капучино и вишнёвым пирожком из Макдака. выруливаю на Фрунзенскую набережную и еду к заветному королю фастфуда, ощущая в кармане вибрацию телефона. Делаю заказ и, отъехав от окна оплаты, отвечаю. Диана, послушай меня внимательно. На том конце провода звучит взволнованный голос бессмертного. Где ты находишься? В городе, но собираюсь к маме. Что случилось? На Ксению Филипповну совершили покушение в больнице. Чёрт. Значит, убить попытались её, а не маму. Она что-то знала. Рассказывайте, что вам известно. Преступник оставил следы обуви, такие же, как возле нотариальной конторы. Диана, это один и тот же человек. Ксению спас случай. Дежурная медсестра забыла телефон в ее палате и вернулась, спугнув убийцу. Яков Андреевич, вы думаете, это Жорик? Не уверен. У меня нет прямых улик. В день пожара алиби Георгия Вольского подтвердила ваша мама. Она и сейчас его подтвердит. Подумайте сами, Яков Андреевич, кому выгодно смерть Ксении? И кто имел доступ в дом Виолы? Насколько мне известно, следов взлома при осмотре не было, как и чужих отпечатков пальцев. Диана, я давно думаю об этом. Только думаете? Хотите повторение истории с Ладыжским? Простите. Оснований для его задержания нет. Полиция прочесала дом твоей мамы. Обуви, в которой преступник поджигал нотариальную контору, не обнаружили. как и отпечатков пальцев в Георгии, оставленных на месте преступления. Мы не имеем права задерживать человека без доказательств, проглотив обиду, произносит Яков. Диана, будь осторожна, прошу тебя. Думаете, мама позвала меня в дом, чтобы убить? Нет, она хочет выудить подробности расследования. Что мне им сказать, босс? Надо же дезинформировать их и заставить думать, что им ничего не грозит? Так? Молодец. Мыслишь, как настоящий коп. Скажи, что нотариальную контору поджог человек Ладерского. А кто пытался отравить маму? Надеюсь, про покушение на Ксению надо молчать? Отпиваю кофе и выруливаю в юго-западном выезде из города. Слова бессмертного пробуждают в теле мелкую противную дрожь. Чёрт, а есть ли Жорику бица? Что тогда? Ёла рассказывает любовнику всё до мельчайших подробностей. если они причастны к пожару и покушению на Ксению, то приложат максимум усилий, чтобы сохранить свободу. А кто им мешает больше всего? Кто разворотил болото и выпустил на свободу злых духов? Я. Это всё я. Да, кто мешает всем спокойно жить. Не бойся, Диана. Я понимаю, почему ты молчишь. Не думай о плохом. Всё-таки Виола, твоя мать, они не посмеют тебе навредить. Виола слишком хитрая, чтобы действовать так явно. Это по меньшей мере глупо. Не для того она хранила секреты столько лет. Я хочу, чтобы ты сейчас меня внимательно выслушала. Готова? Да, шеф. Ты хорошо знаешь дом матери? Кладовки, подвалы, тайники? Я хирург, Яков Андреевич. Если я в состоянии запомнить расположение сосудов и нервов в человеческом теле, то... Понял, Ди. Не задерживайся в гостях у матери. Мне нужна аудиозапись разговора, который произойдёт между Виолой и Георгием после твоего ухода. Попрощайся, хлопни дверью и незаметно вернись. Спрячься там, где тебя не будет видно. Почему нельзя приехать к ним с ордером на обыск, Яков Андреевич? Я не хочу тебя мучить, Ди. Неужели непонятно, взрывается Бессмертный. Они удалили улики, вымыли дом, выбросили чёртовы ботинки. А тянуть признание можно годами. Твоя мама промолчала семь лет назад. Промолчит и сейчас. А если они меня вычислят? Я сейчас предупрежу Горбунова. Он подстрахует тебя. Выйдет с кем-нибудь из ребят. Неофициально. Понятное дело, бурчу я. Выезжаю в поселок. Пока мы тут с вами болтали, я доехала до дома предполагаемых преступников. Прощаюсь с бессмертным и паркуюсь перед воротами. На полисаднике перед домом красуются дубки и кустарники туи. На дорожке перед деревянной лавочкой валяются наппаты и бичёвка для подвязывания. Ничего подозрительного и непривычного. Только сердце тревожно щемит в груди, сжимаясь до размеров маленького болезненного камка.